«Мой день на пенсии». Случайный читатель, скорее всего, ожидает услышать рассказ об отдыхе на тайском пляже, но его не будет. Тратить время на сон под пальмой – большая глупость. Нет, я пробовал, конечно, но это надоедает примерно через неделю. Представьте, что у вас освободились лишние 8 часов в жизни. Чем бы вы занялись? В 2018 году я столкнулся с этим вопросом. Ответы, как обычно, нашел в книгах. Оказывается, что все давно разложили по полочкам. В нашей жизни есть несколько важных направлений. Семья и близкие, саморазвитие и хобби, бизнес и инвестиции, помощь обществу. Если одно из направлений отстает, то мы чувствуем себя несчастными. Дауншифтер, который перебрался на острова, не так уж и счастлив. Он сознательно вычеркнул из своей жизни самое важное – семью и близких. В жизни бизнесмена или работника по найму доминируют карьера и деньги. В жизни домохозяйки – воспитание детей. И поделать с этим ничего нельзя. Приходится расставлять приоритеты и жертвовать чем-то. Однако инвестор-пенсионер может выравнивать пропорции при помощи капитала. Неужели так просто? Да. Посмотрите на фото. Так сегодня выглядят мои будни. Фотографии вы можете увидеть в электронной версии книги. Я очень внимательно отношусь к выбору дел. Слежу за тем, чтобы в расписании не попадали чужие хотелки. Никаких должен, обязан и вынужден. Разумеется, это не все. Занятия куда больше. Посиделки в кафе, беседы с детьми, размышления о жизни, конференции, встречи с инвесторами. В расписании я осознанно показал только рутину. До и после. Теперь самое интересное. Набросал таблицу и понял, насколько сильно изменился мой день. Таблицу вы можете увидеть в электронной версии книги. Всего два года жизни в таком режиме, и я перестал узнавать себя в зеркале. Почти ушли мешки под глазами, лишних килограммов стало меньше, но главное, я стал прислушиваться к себе. Малейший дискомфорт, повод поменять расписание. А где же все-таки фотки с пляжа? В последнее время мне в память врезаются не самые пиковые переживания, но именно такие моменты наполняют меня счастьем. Вы не можете купить их за деньги, вы можете получить их, только освободив время. Прогуливались с супругой в 2 часа ночи по пустой и заснеженной Москве. Расходы 0 рублей. Начал вместо закрытого на карантин зала тренироваться в лесу, а заодно написал первую книгу Расходы 0 рублей. Поиграл в Сегу с детьми в музее Яндекса Расходы 0 рублей. Посетил матч любимой команды детства с китайскими хоккеистами. Мат, драки, пять игроков на скамейке штрафников и странный счет 13-1 в пользу наших. Расходы 100 рублей. Пришел поболеть за приятеля, с которым вместе ходим на секцию бокса. Расходы 0 рублей. Сходил на рыбалку. Последний раз ловил рыбу лет в 14. Расходы пара тысяч рублей.